ОКРЕСТНОСТИ ВОСТОЧНЫХ ВОРОТ ГОРОДА АМПС «Ну и где этот раскрашиватель?» «Мастер Красок», — поправил м о т о д о р о л е г а л а с «Сейчас подойдет. п о н у с ы он не обещал, но может сделать». «Денег тогда еще попросит. А у меня, сам знаешь, еще планов на них много. Купол, оборудование, семена, скотину на разведение». Я даже посчитать сесть боюсь. «По-моему, вон тот тип с зелеными волосами и красно-фиолетовым лицом — это он!» «Нахрена он ведра тащит?» Матадор всматривался в человека, который тащился к ним с двумя приличными ведрами от толкучки у врат. «И почему мы не в городе? Зачем сюда идти надо было?» «Ну, достанешь т о своего фантика из кармана призыва в городе, и что? А если он повернется не так? А если сломает чего? Аль вообще затопчет?» л е г а л а с постучал костяшками по голове. Тебя аж платить заставит. Маунт к тебе привязан. Хм, не подумал. н о м о й день. Меня зовут Тримитра т о л у а л Можно просто т р и н и к Поздоровался с ними человек, одетый рваную мантию. Я правильно понял, что это вам, слона, нужно перекрасить. Мамонта! Поправил хмурый Матадор. Вид разноцветного мастера красок доверия ему не внушал. Хоть крокодила. Тринник достал длинную палку и принялся крепить к нему валик. «Могу я увидеть слона?» л е г а л а с стукнул в бок Матадора, чтобы тот активировал камень призыва. «Ох-ох-ох! Вот т о экземплярчик! По-моему, очень интересная окраска. Эксклюзив, можно сказать. Точно хотите перекрасить? Ну, дело ваше. Так... «Приступим, помолясь!» Триник достал из инвентаря складную лестницу и, приставив к боку Мамонта, залез на него. «Уважаемые! Упряжки все надо снять!» Прикричал со спины Мамонта Триник. «Ты ближе! Ремни расстегни, а снизу мы расстегнем!» Матадор принялся снизу расстегивать ремни. После того, как мастер красок затащил валик и ведро с краской на спину Мамонта, Матадор и л е г а л а с немного отошли и уселись прямо на траву. «И чего, ты даже не прикидывал, сколько тебе потребуется денег?» л е г а л а с взял в рот травинку и начал пожевывать ее, наблюдая за работой треника. «Ну, почему не прикидывал? На основное я цену узнавал. Купол обойдется в полтора миллиона. Он на двадцать гектаров рассчитан. Военная разработка». «Ты же говорил, что у тебя всего десять!» Соседняя ферма продается государством за бесценок. Тамошние все погибли. За 30 тысяч отдают. Так вот, купол полтора миллиона д а л е е специальные штаммы бактерий. Зачем? Ну ты даешь. Там же атмосфера земная с воздухом тю-тю, когда купол сожгли при бомбардировке. В земле же свой специфичный состав бактерий. Так вот, э т и б а к т е р и и Мне надо будет 200 кубометров чистым объемом. Это почти 700 тысяч выходит. Далее скотины породисты н у ж н а Там и кирну с т а д о и птицы штук 300, и овец модифицированных. И еще хотел рыбы взять пару тонн. Озеро у меня на участке есть. Все это выйдет на 200 тысяч. А еще нужно семян, чтобы поля засеять. На семена сейчас ценник растет, потому что на Марсе почти никого нет. Некому биомассу сдавать на прокорм всей земли. Там сейчас, говорят, снова выделяют земли для производства биомассы. В море водоросли растят. Напряженка сейчас с едой, в общем. Матадор тоже взял травинку в рот, но побольше. Она оказалась горькой, и он тут же ее выплюнул. А мне ведь помимо всего того, что перечислил, оборудование нужно. И дроиды, почти всех сельскохозяйственных модификаций. И автоматические комбайны, и ветеринарные дроиды, и... М -м, проще говоря, мне хренову тучу дроидов надо. Я сомневаюсь, что много отцовской техники восстановлю. Это скорее как запаска будет, если основные из строя выйдут. Ты бы дурака не валял, а Таблеткину попросил бы. У него жена шустрая, может от государства тебе перепадет что-то? Чего т о мне имперская администрация помогать будет? А ты сам подумай. Ты думаешь, защитники природы Земли не вопили, когда сельхоздеятельность на Земле разрешили? Это вынужденная мера. Значит, с едой совсем швах. А на Марсе беда с населением. Я больше чем уверен, что государство поможет. Им это очень надо. Я не припомню, чтобы государство помогало кому-то. Так у нас и войн не было 300 лет, и кризисов. Я больше чем уверен, что денег не дадут, но вот суду беспроцентную должны дать. И техникой тоже помочь должны. «Военную же конвертируют?» «Ога!» У отца б о л я пахал огромный дроид. Этот дроид раньше окопы рыл. Отец его переделал. Там ему ножи поменять, да в настройках покопаться. «Вот видишь, ты с Таблеткиным поговори. Расскажи, что задумал. Он через супругу все пробьет». «А ты?» «А что я? Помру я скоро, Мотя». л е г а л а с выплюнул травинку и, вздохнув, начал объяснять Матадору. Я тут завещание составил. Деньги, что у меня на счетах будут, я теперь таблеткину поровну завещал. а с м е р т н а я просьба только одна. После кремации пепел с собой заберите. Я могилу недалеко от вас хочу. Бумагу на донорство органов я подписал. Правда, я понять не могу, что они во мне целого нашли. Но если кому-то что-то поможет, пусть берут. Мне будет уже все равно. Вот и все. Вроде бы. Ты уже смирился? Нам так-то и наших денег хватит. Мотя, ну а куда я деньги заберу? Зачем мертвому империалы? С собой за грань я их не заберу. Да и не понадобятся они там. И что, совсем никаких шансов? Какие могут быть шансы? Я ведь родился таким, инвалидом. Я еще неплохо протянул. Обычно такие, как я, умирают гораздо раньше. Матадор глубоко вздохнул и взглянул на мастера красок. Тот уже заканчивал н н о с и т ь краску на фантика. Пойдем, он уже закончил, по-моему. Подойдя ближе к т р и н и к у Туран обратился к нему. Что, уже все? Нет, сейчас я сделаю привязку цвета, и можно сказать, что все. Чего ждешь тогда? Денег. Недумевающе о уставился т р и н и к на Матадора. А, «Э, вот, сорок тысяч, как договаривались. Туран передал ему мешочек с золотыми. Тот, мельком взглянув в него, тут же убрал в инвентарь. «Так, цвет я сменю. Но, возможно, небольшие отклонения. Я вам не администрация. Не надо на меня так смотреть. Я сказал, что небольшие. А это обычно на полтона. Максимум на один тон. Так, попросите в а ш е м у питомца съесть вот это. Хм, умный мамонт. вот чужих не берет». «Вот тогда вы ему скормите. Ага. Так, теперь я активирую обилку и...» Из рук треника н пошел легкий синий дымок. Это был верный признак того, что метка хаоса, его личного проклятия, выданного при генерации персонажа, снова активировалась. Он в ужасе зажмурился, боясь самого страшного. Того, что слон у з о р в е т с я По-другому это проклятие еще ни разу не проявлялось. Прошла секунда, вторая, тридцатая, а взрыва нет. Слышится только мат огромного Таурана и заливистый смех эльфа. Он все-таки решил открыть глаза. Его взору предстала абсолютно черная морда мамонта. Он уже было глубоко вздохнул, надеясь, что пронесло. Но к нему подбежал Матадор и, схватив за шкирку, начал трясти. «Ты что натворил, разрисовыватель хренов? Ты что с моим фантиком сделал?» «Я… я… я… не знаю…» «Вот это что?» Матадор отнес на несколько шагов Триника и тот увидел Мамонта полностью. Мамонт был покрыт черно-желтыми полосами. За передними лапами. были небольшие призрачные крылья. Небольшой хвост покрыли хитиновые чешуйки. Он то махал как обычный, то замирал и вытягивался, превращаясь в подобие пчелиного жала. При всем этом, мамонт периодически начинал активно махать крыльями и издавать звук, похожий на жужжание пчелы. Слонамух! Триник смотрел офигевшими глазами на черно-желтого мамонта. Матадор опустил его на землю и сам стоял немного позади. «Не слона мух, а мамонта пчел!» «Интересно, а он м ё д будет давать?» «Так ты должен, но из какого места м ё д идти будет?» Матадор задумчиво почесал промеж рогов, но затем начал орать на треника, н о т в е с и л звонкий подзатыльник. «Ты что натворил, урод! Мне летающий пед не нужен! Мне по квесту запрещено!» «Ты крылья призрачные. Оно не полетит. При его весе эти крылья чистая декорация. Может, я п о л с и закрашу и еще раз попробую?» «Нет, я тебе, размалевыватель хренов, даже акварель в руки не дам!» Услышал зловещий бас за спиной т р е н и к «Я из тебя человека ракету сделаю, если ты еще раз к моему мамонту подойдешь!» «Это как? В ракету посадишь?» Он начал оборачиваться к Моте, но не успел. Единственное, что он успел почувствовать, это сильный удар под зад. «А вот так?» Тауран приложил руку бровям, рассматривая запущенный снаряд, который скрылся за лесом. м о н а б е р у т маляров по объявлению!»